Эпилог. 5 лет спустя. Мы мирно спали, когда были атакованы двумя пиратами. Открыть глаза с утра и обнаружить, что в горло упирается остриё сабли пусти грушечной, не очень приятно. Где наши подарки? Грозных муреброви потребовал Роберт ответа от своего дяди, оседлав его. Да-да. Вторые брату запрыгла на мне Элизабет. От чего её сабля, то и дело шлёпала меня по носу. Нет. Я ничего не скажу, патетично воскликнула я, незаметно подтягивая одеяло вверх и пытаясь спасти свой нос. Мой рыцарь, спасите же меня, толкнула под одеялом ногу Армана. Оставьте прекрасную деву Я всё скажу, подиграл он мне, открывая глаза. Клад спрятан под пещерой огнедышащего дракона. "Они на каминной полке!" ликующе закричал сообразительный Роберт и кубарем скатился с кровати, завязав за собой сестру. "Бэт, за мной!" Та быстро чмокнула меня в щёку и помчалась за братом. Кто вчера не запер дверь? задал Арман риторический вопрос. Да какая теперь разница? Ты лучше скажи, где моя ночная рубашка? Муж зашарил под одеялом, но натолкнувшись на моё бедро, оставил поиски и принялся совсем за другие исследования. Арман, нужно одеться, с сожалением произнесла я. Думаю, у нас есть минут 15, пока они распаковывают подарки. Ты недооцениваешь своих племянников. 5 максимум. Тогда отступаем. Решил супруг и схватив упирающуюся всеми конечностями меня, которая категорически не хотела вылезать из уютной постели, утащил в пещеру. вернее в ванную комнату, где мы с чистой совестью закрылись. Будучи уже опытными, вначале дождались второго нашествия пиратов, а потом, запугав тем, что нагрянем с ответным визитом проверять чистоту зубов, заставили их спасаться со смехом бегством. А вот уже после этого пошли вместе под душ, где под струями воды предались утренним ласкам. Я племянников, конечно, обожаю. Но теперь понимаю Филиппа, периодически подбрасывающего детей бабуле, усмехнулся Арман. Это они с Клер делали часто. Вот и сейчас уехали на горнолыжный курорт, оставив ей детей и пообещав вернуться к Рождеству. Неужели и мы в детстве такими были? задался вопросом Арман. качая головой Мне кажется, все дети одинаковы. И пока маленькие, так и норовят залезть в родительскую постель. С грустью заметила я, вспоминая своё детство. Я чаще всего пробиралась к бабушке под крылышко. Котцу рабела. Пойдём завтракать. Уверен, баба уже ждёт, не дождётся нас. Ведь вчера мы прилетели поздно и ещё не виделись. Поспешил сменить Тему Арман. Заботливый. В который раз я замечала, как он чутко реагирует на моё настроение. Просто тема детей для меня была болезненна. Вокруг какой-то беби-бум среди родных и знакомых. У Филиппа уже двое детей. Роберту почти 5, а Элизабет 3. У Мари Энс с Максимом второй мальчик родился в прошлом году. У сводной сестры Снежаны девочка, а у Инги мальчик. Отношения с ними я особо не поддерживаю, но за их жизнью слежу. Миша растёт потихоньку, взрослеет, и вот ему я с удовольствием потом помогу найти свой путь в жизни и поддержу в начинаниях. Покаже общаемся через соцсети. А судьбе Марины я ничего не знаю. С испорченной репутацией она больше не смогла найти себе приличной работы в столице. Любовник её бросил, и она уехала куда-то, затерялась на просторах страны. Но даже Иветта 3 года назад выскочила замуж за какого-то князя и уже родила сына. Ничего удивительного. Что стоило мне закончить учиться, как я перестала принимать таблетки. Но прошёл месяц, полгода, год, а долгожданная беременность не наступила. Конечно же, я переживала. Работа работой, но по неволе начинаешь задумываться, всё ли с тобой в порядке. Хотя это я себя больше накручивала. Арман был спокоен как скала. считая, что всё будет в своё время. И устраивал на выходные поездки в разные романтические места, чтобы я отвлеклась. Пока карьера ладилась, пока училась, получала опыт, участвуя в благотворительной деятельности бабушки Армана. Создавала проекты ландшафтного дизайна для приютов, школ, парков. Для работы привлекали многих известных людей, и мне повезло сотрудничать с выдающимися личностями. Постепенно и себе создавала имя и репутацию. И сейчас под моим началом успешно развивающаяся фирма. Но скоро исполнится и главная моя мечта. Для Армана на это Рождество я приготовила в подарок маленькую коробочку с тестом. Где радуют глаз долгожданные две полоски. Только вчера узнала. Издательство Рай, с которого всё началось, процветает. Что неудивительно, под руководством Мари Н. Особо умные консультанты время от времени предлагают провести ребрендинг, сменив несовременное название. На что мы отвечаем категорическим отказом. Мари Эн шутит, что не хочет терять райскую работу. Но это не просто шутка. На самом деле, каждый из нас обрёл там свой кусочек рая и исполнил мечты. И ничего менять мы не хотим. Текст читала Анастасия Лазарь.